шалости медицинской психологии. Побывал у психолога. Казалось бы, ну какой мне еще психолог? Куда? Уже наобщался по гроб жизни. Нет, мне все надо, чтобы кто-нибудь мне попластал мозги, и еще любопытно, насколько красиво и грамотно он меня надует. Пока у него все складно. Покатывается со смеху. Что же мне делать с аддиктом, врачом, мистиком и писателем в одном флаконе? Давайте в группу. — Нет, — отвечаю, — не произносите при мне этого слова. — У вас восемь экзистенциальных проблем. Это он вывел из анкетки, где я почирикал карандашом. — А то, — говорю, — я человек солидный, зря не приду. В группе мне не бывать по причине деструктивных ассоциаций. Слишком много и часто я слышал и знаю про группы. Дал мне листок... Сейчас, сейчас, сейчас, где он... Вот, тут шесть шагов с подпунктами. Выявить проблему детализировать, предложить три варианта решения и по три варианта исхода на каждый, наилучший, наихудший и вероятный, планы, результаты и так далее. Вот, говорит, дома займетесь. Я ему восемь же проблем, здесь места мало. Он хохочет, ответ школьника, у вас же компьютер. Набейте и распечатайте. У меня принтера нет, тут мы уже оба ржем. Ладно, говорит, адксирю я вашу бумажку, результаты, боюсь, огорчат. На самом деле я его тоже зондирую. Мне интересно. И он, признаю, сказал мне пару простых и умных вещей, но это тайна. А напоследок рассказал старый анекдот, я не знал. Стояли две деревни, и в каждой был фельдшер. Вот лечили они каждый своих, лечили, и очень неплохо. И вдруг один фельдшер сам заболел. Приехал к нему второй, сел у постели, взял за руку, ищет пульс, а тот ему слабым голосом, «Ну, послушай, Михалыч...» Ну, они люди темные, но нам-то с тобой зачем дурить друг другу голову? Мы же знаем, что пульса нет.